Конференц-зал поражал своими размерами, вытянутый с трёхметровым потолком, который подпирали 20 бетонных колонн по 10 с каждой стороны, с длинным и узким столом в центре, обрамлённым беспорядочно опрокинутыми стульями, а за покосившимся на единственной ножке креслом во главе стола на причудливо исполненном пьедестале Увенчанный беспорядочно свисающими позади лохмотьями карты мира, возвышался бюст Гитлера. Но осторожно вступившего в помещение и Крюгера поразило другое. Вся комната словно была наполнена каким-то тусклым желтоватым сиянием, причудливо переливавшимся в неровных отсветах факела. Изгнанник неожиданно догадался, в чём дело. Янтарь. Знаменитая янтарная комната, вывезенная немцами из России во время Второй мировой. Ее следы потерялись в сорок четвертом году в Кёнигсберге. И вот он ее нашел. Раньше за такую находку мое имя оказалось бы во всех школьных учебниках, всматриваясь в бюст нацистского вождя, вырезанный из огромного куска янтаря, пробормотал Крюгер. Что, дружище, таким ты видел будущее? Легендарное помещение, в котором ощутился Ханс, казалось ему порождением воображения. А ведь в скудном пламени факела он не видел и десятой доли всех заточённых тут красот. А дурманины и находками Крюгер просто не мог поверить, что всё это происходит наеву и именно с ним, и совершенно забыл о том, что выход из тайной сокровищницы всё ещё не найден. С обнаруженной в тупике очередного коридора дверью в медпункт пришлось повозиться. Её заклинило, словно какой-то предмет подпирал её изнутри. Так и оказалось. Неизвестно, сколько провисел повешенный, пока дублёная кожа ремня не рассохлась и не стала расползаться на лоскуты под весом останков. Однажды висельник всё же упал. Крюгер поморщился. При ударе о пол истлевший скелет развалился, и бесформенная куча с откатившейся головой, лежавшая у самой двери, теперь больше напоминала завёрнутые в тряпьё суповые кости для бездомных собак. Повсюду были разбросаны шприцы и ампулы. Их было так много, что сделать шаг, не раздавив несколько хрустящих старинным стеклом цилиндриков, было невозможно. Антибиотики, подобрав один, прочитал и стёртую надпись Крюгер. У многих шприцев были сломаны или погнуты иглы, словно несчастный человек в приступе отчаяния остервенело тыкал в себя инъекторами с разными лекарствами. счасть подобрать подходящие. Об этом говорили и плохо различимые бурые пятна в изобилии украшавшие пол. Следующее открытие было ещё более странным. Ни в ящиках перевёрнутого на бок стола, ни на полках двух широких во всю стену шкафов не нашлось ровным счётом ничего: ни бинтов, ни градусников, ни инструментов. Не было даже паршивой таблетки аспирина, только несколько валяющихся на полу выпотрошенных коробок, в которых, по всей видимости, и находились ампулы. Какого чёрта здесь произошло? пробормотал Крюгер, косясь на прикрытую дверь и перехватив факел, покинул медпункт. А дальше начались самые невероятные сюрпризы. Петляющий в темноте коридор неожиданно закончился, и повернувший за угол Ханс, привлечённый тусклым светом, едва не рухнул в глубокий широкий ров, соединённый полуразрушенным мостиком. Налетевший ветер захлопал пламенем на конце палки, и осторожно высунувшийся человек оглядел неожиданное препятствие. Внизу бурый извилистый поток, далеко наверху изогнутая полоска неба две сплошные ледяные стены, соединённые крохотной тростинкой моста. На другой стороне массивная круглая дверь, какие бывали раньше у банковских сейфов, снабжённая истёршимися от времени надписями, предупреждающими о некой опасности. Потушив факел, Крюгер разглядывал останки моста, прикидывая, как перебраться на другую сторону. Металлические перекрытия с одной стороны были вырваны напрочь, оставив над бездной только узенькую дорожку из нескольких балок с перилами. Судя по рваным краям металлла и сохранившейся кое-где копоти, когда-то мост пытались сжечь или взорвать. И идти вперёд с риском для жизни не хотелось, но и возвращаться в тёмные коридоры склепа за спиной особого желания не возникало. Потрогав ботинком неподвижную сталь, Крюгер глубоко вздохнул и стал осторожно пробираться над пропастью, вцепившись в перила и стараясь не смотреть вниз. Закончив переход и с трудом протиснувшись в узкую щель между стеной и толстенной крышкой двери, он скинул рюкзак и немного посидел, давая отдых дрожащим от напряжения ногам, после чего снова зажёг факел и осмотрелся. Эта часть немецкого укрепления была поистине грандиозна. Крюгер даже раскрыл рот от удивления. угадив в огромный ангар с двумя застывшими дизельными подлодками. Одна из них завалилась на бок, серотливо притулившись к стенке дока, обледенелая и закрытые створы которого украшали три большие белые цифры: 211. У Ханса закружилась голова. Устроившись на полу в коридоре, куда добивал узкий луч света из приоткрытой в ущелье двери, он открыл последнюю банку бобов и жадно набросился на её содержимое, которое, впрочем, запасливо решил разделить на две половины. Очередная порция пищи и небольшая передышка сделали своё дело. Аналитический мозг учёного вновь обрёл ясность мысли, настойчиво призывая потратить силы на поиски выхода, не отвлекаясь на приманки, разложенные тут его погибшими предками. Крюгер решительно встал и убрал в рюкзак банку, постаравшись пристроить её так, чтобы драгоценное содержимое не вывалилось. Но просто так пройти мимо гигантской пирамиды, ценой непостижимых усилий возведённой в середине огромного природного атриума, он не смог. Поражающее своими размерами ледяное сооружение, собранное только до середины из филигранно отёсанных блоков, каждый из которых был размером со снегоход, Было окружено по периметру застывшим хороводом поникших прожекторов на высоких штативах, соединённых между собой змеяющимися обледенелыми проводами. Пирамидоры пробормотал таинственное слово, вычитанное из письма немецкого офицера, задравший голову человек. Чуть в стороне громоздились промаркированные деревянные ящики и контейнеры, в некоторых из которых Крюгер разглядел странные полуистлевшие хламиды и потускневшие посохи, похожие на церковные и явно заготовленные для каких-то ритуальных обрядов. Вновь ощутив наступающее головокружение, Немец решил двигаться дальше, но как он ни старался, с каждым шагом всё дальше углубляясь в таинственные помещения базы, найти выход ему так и не удалось. Казалось, бетонный склеп был наглухо вмурован в тысячелетнюю ледяную формацию. Слишком поздно, мечющийся в потёмках Крюгер понял, что заблудился. Вдобавок ко всему, Его явно уже мучила жажда, ещё сильнее подталкивающая человека к безумию. Изгнанник заметался, что привело лишь к нескольким падениям и ушибам. В очередной раз обо что-то споткнувшись, он потерял факел. Тот откатился в темноту и там погас. А пока Ханс пытался нащупать его, сильно обжёг руки. Съёжившись на полу, проклиная свою участь и что-то бессвязно выкрикивая в навалившуюся со всех сторон темноту, Крюгер вскоре соскользнул в непокойное забытье.